Глава шестнадцатая. Несокрушимые. «Что ты сейчас сказал?» — переспросила Лиана. «Дословно прочесть? Хорошо. Здесь сказано, народ Рео оставил потомкам несколько таких тайников. Так получилось, что мы древние». «Были миролюбивыми и не смогли дать достойный ответ самим себе, но мы очень надеемся, что тот, кто придет за нами, расставит все на свои места. Для этого последователям надо испить из чаши, это придаст небывалые силы и сделает пришедшего к холла». «Это не заразно?» — спросила Плакса. «Тебе ли бояться?» — заметила Лиана и получила в ответ испепеляющий взгляд. — Написано же, бьеда сил. А с чего ты взял, химед что это жидкая белая жемчужина? — спросил папаша Кэтс. — Я уже встречал это название раньше и потом прочел некоторые документы у Титана. Кхола — это что-то вроде Берсерка или Терминатора. Те древние, что уходили на битву с неромантами, становились кхола, выпивая этот эликсир. Он, кстати, является искусственно синтезированной белой жемчужиной, точнее, ее раствором. По всей вероятности, когда-то древние лерео получили в свое распоряжение белую, добыв ее из скребера. Но, когда я читал, у меня волосы дыбом встали, они положили при этом около двух сотен воинов. — Знатная, видать, животина им попалась, — кивнула кобра. Реа сделали соответствующие выводы и решили синтезировать жемчуг, чтобы так больше не напрягаться. И вот перед нами результат. Когда я читал, все не мог понять, как становится Кхола, но теперь мне стало понятно. Они создали чашу, синтезирующий эликсир, и спрятали ее здесь. — Чего-то мало в ней накапало. Леана заглянула в нее, затем посмотрела наверх. — Или не накапало? «Эликсир возникает прямо в ней. Чашу трогать нельзя, тогда она перестанет работать. Одна доза синтезируется в течение месяца», — припомнил Архимед. «Э, «Не густо. А почему не испарилась за это время?» — усомнился в его словах Череп. «Спросить чего полегче. Будете пить?» — спросил Архимед. «Нет, смотреть будем». Лиана взяла наперсток в руку. «Полагаю, это мерная емкость. Если что, Жень, расскажи моей маме, как все было». «Обязательно», — ухмыльнулся я. Лиана зачерпнула на перском густую бесцветную жидкость. «Как сироп!» — она довольно улыбнулась, смакуя эликсир. «Ух ты, бодрит как! Я все закипаю, сука! Вот это сила!» Лиана раскраснелась и закричала. «Охренеть!» и Она повернулась к стене и начала стрелять одиночными. Я не знаю, как это можно было назвать, на обычные патроны это было не похоже. Скорее я бы сравнил их зенитными, боекомплект остался тем же, только эффект вырос в разы. Одиночный патрон оставлял в стене дыру в полметра глубиной. Теперь я бы советовал рыцарям несколько раз подумать, чтобы появляться в прицеле моей женушки. «Возможно, это не переварит даже призрак, хотя, если верить, их осталось всего три штуки, если только спящий еще не наделал». Хорошо, что она не додумалась попробовать ракету или мину. Мы с ужасом наблюдали за Лианой, но она быстро взяла себя в руки, вернее, опустила их, прекратив стрелять. «Весьма недугно!» Следующим был папаша Кац, в итоге выпили все. И мы с коброй, хотя уже принимали белую жемчужину, и остальные, кого мы спасли из клеток, хватило всем. Мне показалось, что эликсиру древних вышел даже круче, чем сам оригинал. Сколько я не слышал всяких басен, никто на моей памяти не умудрился синтезировать жемчуг. Даже персефона извлекала его из зараженных, не говоря уже о нолдах. Им так и не удалось синтезировать не то что белую, даже красную и черную. — Единственное, чего они достигли, так это растворять их без потери качества и смешивать. А вот древне, похоже, удалось. Да, цедить по порции в месяц не имело особого смысла, и всех напоить они тоже не смогли, а те немногочисленные, кто его выпил, не сделали погоды, и нероманты все равно задавили их. — Архимед, что значит дать достойный ответ самим себе? Ты не ошибся в переводе? — спросила Кобра. — Звучит как-то расплывчато. — Я проверил два раза, по-другому не истолкуешь, мне приходит только одно объяснение — не романты это их собственное изобретение. — Ты что-то путаешь, я лично видел спящего, нероманты точно его произведения. К тому же мы здесь столкнулись с одним инкубатором, нет, не может быть. — покачал головой папаша Кэтс. — Тогда не знаю. — Во всяком случае, к холлу это круто, — сообщила Лиана. — Жень, ты же глотал белую. Какие ощущения? — Я бы сказал, что эликсир круче, — лаконично заметил я. — Присоединяюсь, эта штука забористее будет, — кивнула Кобра. — А что там еще на постаментах? Архимед, прочтешь? Мы все толпой подошли к следующей тумбе. На черной подушке лежали два кольца белого цвета. Такие иногда одевают на руки девушки в виде браслетов, но сейчас речь шла об оружии. Мы начали гадать, что это значило, пока Архимед наконец не перевел. «Это браслеты, как и следовало ожидать, одеваются на запястья и генерируют руки смерти. Что это такое, я не знаю». И на всякий случай отошел подальше. «Так, но ну руки смерти нужны только мне и Кобре, остальные все-таки работают дистанционно. Как ими пользоваться не написано?» — спросил я. «Просто одеть!» — раздалось издалека. «Просто одеть!» — повторил я и взял одно кольцо. Судя по размеру, моя рука у него точно не пролезет, но когда я поднес его достаточно близко, диаметр кольца резко увеличился. Оказавшись на запястье, оно снова уменьшилось. Второе кольцо налезло таким же образом. И так я обзавелся браслетами. Не скажу, что очень стремился к этому, но на что не пойдешь ради испытания оружия. Само оружие пока себя никак не показало. Может, надо что-то сказать? «Не надо ничего говорить», — ответил Архимед. На мой не мой вопрос папаша Кэтс пожал плечами. Его лечение от моих неконтролируемых высказываний не давало никакого эффекта. Это у меня началось еще в 1944 после контузии. Вроде. «Когда ты задействуешь свой дар или имплант, они сработают. Насколько я понял, все оружие древних основано на таких принципах. Пока оно не нужно...» «То не работает! Ты так думаешь? Посмотрим!» Я активировал имплант и окутался плазмой. Те, кто меня раньше не видели, в ужасе отшатнулись. Руки мои также покрывались едва видимым дрожащим маревом. Да, если сжать чью-нибудь шею, она со временем сгорит, но это все долго. Следом за контуром плазмы вспыхнули браслеты, мои руки покрылись огненными перчатками. Я навел руку на стену и мысленно пожелал достать до каменной кладки. Тот час с моей ладони слетел сгусток плазмы, и молниеносно достиг участка стены, на которой я смотрел. Раздался громкий треск, и камень потек вниз. «Ого! Вот это температура! Отличная вещь, оказывается! Беру!» «Один есть!» — прокомментировал папаша Кэт. «Дяденька Череп, а ты так можешь, раз истины нет?» — спросил пионер Черепа. Э, «Нет, у меня другая специализация», — покачал головой ментат. «Какая?» — не унимал самолец. Э, «Я ментат и работаю головой». «А, я знаю, мне папа все время говорил, что те, кто не могут работать головой, работают руками, правильно?» «Где-то так», — улыбнулся череп, глядя на меня. Мы подошли к следующему постаменту. На черной поверхности лежало нечто серебристое, очень похожее на дужку от очков с присоской на конце. Архимед принялся снова шевелить губами и вскоре выдал результат. «Очень опасная вещь! Накачивает своего обладателя ментальной силой и используется как атакующее средство». «Атакующее?» — уточнил папаша Кац. — Тогда это дядя Черепу. — Вот видишь, малец, и для меня кое-что нашлось. Ментат осторожно взял серебристую загогулину и покрутил в руках. Сравнение с дужкой от очков пришло не только мне в голову. Череп нацепил изящную серебристую штуковину на ухо, а присоска сама впилась в кожу в районе виска. На мику черепа расширились зрачки, и глаза вылезли из орбит. Больше подобных эффектов у него не происходило. «И как?» — поинтересовалась Кобра. «А как проверить, а атакующее все-таки оружие могу выжать тебе мозги, к примеру?» «Не стоит, милый, у меня их и так немного. Может, лучше языкацу?» — предложила Кобра. «А и то дело...» Череп уставился на знахаря и хищно улыбнулся. Э, «Готов?» «Постойте!» — между ними вклинилась плакса. «Вы что, с ума сошли?» «Пока нет, но в скором времени ты будешь старичку памперсы менять», — хихикнула Лиана. Э, «Шутка!» — поднял руки череп. Э, «Я на стенке, проверю». В этот момент из каменной кладки вылетел здоровенный булыжник и покатился вдоль стены. Причем сам, никто его не подталкивал. Камень совершенно не обладал формами колеса, однако бодро полз и даже весело подпрыгивал. Череп неотрывно смотрел на него, и тогда я понял, что это он своей силой мысли тащит его. «Охренеть!» — вымолвил генерал, потирая виски. С непривычки побаливает голова. «Представляю, что ты можешь сделать с головой нероманта», — покачала головой кобра. «Крошка, я даже сам не представляю, но сломать пополам его я точно сумею теперь». «Так-так, кто у нас на очереди?» — сказал Архимед, подходя к следующей тумбе. На черном фоне мерцал золотой с белыми вставками обруч, больше похожий на ошейник Ученый принялся водить пальцем по символам, читая закорючки древних. На этот раз он завис надолго, я даже от скуки сжег еще пару камней, а череп поднял свой на метр от пола и оставил так висеть. «Итак!» — Архимед, наконец, оторвался от надписи. «Эта штука одевается на шею, а как она работает, я до конца не понял, но она генерирует силовой панцирь и в то же время может испускать силу». «Кто попробует?» «Панцирь и сила? Похоже, что я!» Кобра подошла к тумбе и взяла широкий обруч. Без труда разломила его и нацепила на шею. Обруч засиял и сомкнулся. Еле заметная полоска, где срослись обе половинки, исчезла. Кобра приняла облик оборотней, шокировав зрителей из центра. Она, возвышаясь над ними на своих волчьих ногах, утробно зарычала, распугав их. В этот момент от шеи до середины бедер возникла полупрозрачная пленка. Кобра выпрыгнула из круга, сделав всего лишь один прыжок и покрыв при этом 20 метров. В момент приземления у дальней стены ее одеяние видоизменилось, и она на миг покрылась длинными иглами, как еж. Те, что дотянулись до стены, раскрошили камень в мелкую пыль. И тут мы поняли, что произошло. — Она может прыгнуть в самую гучу врагов, ее панцирь защитит тело, а иглы по окружности убьют всех в радиусе трех метров! — воскликнул Архимед. — Я все не понимал словосочетание «смертельная звезда». Теперь все стало на свое место. «Великолепно — Великолепно! — прорычала кобра и продемонстрировала еще раз, как пульсируют иглы, вылетая из брони. Находиться рядом с ней было смертельно опасно, и до этого мало кто мог пробить ее броню из драконьих чешуек, а теперь и подавно. К тому же стопроцентная гарантия быть проткнутым иглами, для которых, похоже, не существовало преград. «Просто чудесная игрушка!» — кобра поправила обруч на своей тонкой шейке, приняв естественный облик. «И красивая!» «Тебе очень идет!» — кивнула Лиана. — Есть еще один постамент, — напомнил Архимед. — Здесь что-то похожее на брошу, изящная вещица. Судя по описанию, тоже связано с ментальным даром, но на этот раз она защищает. Если бы не древний имплант, то я бы предложил ее знахарю. — Я возьму защитная стена по моей части. Плакса выхватила из рук Архимеда брошь и приколола себе на грудь после чего решила испытать и воздвигла многослойную стену по периметру зала. Этого ей показалось мало, она, махнув рукой, окружила каждого из нас непробиваемой индивидуальной стеной. «По такой защите можно, наверное, ядерный взрыв пережить», — предположил череп. «Скорее всего», — ответила кобра, рассматривая брошь. «Я уверена, что можно», — радостно сообщила Плакса. «У нас остается еще один постамент, но он пуст». Архимед подошел к последнему возвышению. «Здесь говорится, что на этом месте должен лежать пенал с двумя имплантами. Защитным и наступательным. Защита носит имя Егида, именно он стоит у тебя сейчас, папаша Кац. А вот Экскалибур, названный так, я полагаю, по имени меча короля Артура». «Он-то как раз имеет огромную разрушительную силу и носит его сейчас наш злой гений Титан». «Щит и меч, кто победит?» — спросила Лиана. «Нам достаточно того, чтобы он прикрыл нас на время, а уж мы Титану наваляем». «Я вот чуток попробовал его на себе. Скажу тебе, девица, мозги мои закипели, когда я получил приказ подойти к нему», — напомнил я. — Ты, лесник, просто слишком далеко отошел из-под моего зонтика, — заметил папаша Кэтс. — Какой-то он у тебя не очень большой, — фыркнула Лиана. — Зато надежный, или, по-твоему, он весь должен закрывать? Был бы он у меня, когда мы попали в Галатеи, то старушка ни черта бы с нами не сделала. — Слава Галатеи! — тут же донеслось из клетки. «Вызекаться, стальные яйца!» «Вот-вот», — рассмеялась Плакса. «Понятно, держаться рядом, как появится этот гондон», — кивнула Лиана. «Мне все равно теперь откуда стрелять. Еще бы имплант по профилю и все. Трипящий скребер». «Эва, ты куда хватанула, подруга», — засмеялась Кобра. «А вот этого наш злой гений не знал!» Мы обернулись к хохотавшему Архимеду. «Имплант старины Катсу, оказывается, может заставить освободить проход ко второму тайнику». «Как это?» «С помощью него можно отдалить Ктулху и, пройдя через его пещеру, оказаться во втором тайнике». Прочел дальше табличку на пустом постаменте Архимед. «Вот это новость, а мы заставили Неромантов ползать по грязи», — снова засмеялась Кобра. — А долить это не опасно? — подозрительно спросил папаша Кац. — Не больно? — Не боись, старичок. Видимо, имплант — это как ключ к ктулху, — подбодрила его Лиана. — Вероятно, возможно, я почти уверен, что ктулху — это создание древних. Он там специально охраняет тайник, — твердо сказал Архимед. — То есть он за нас? — спросил папаша Кац. — Он за древних, но в данном случае — да, за нас — именно так, — вздохнул Архимед. — Что же, теперь пришло время снова встретиться с Титаном, — сказал я, — заждался нас спаде болезный. — С удовольствием сожгу ему мозги, давно он уже напрашивается. — Жалко, его улей воскресил, — с сожалением сказал Череп, — по его же словам. «Не помню что-то, чтобы Улей кого-то восхешал. Может, твоя махго помахнулась?» — недоверчиво спросил папаша Кэтс. «Нет, если сказала, что убила, значит, так и есть», — отрезал генерал. «Вот бы ее сюда», — мечтательно сказала кобра, вспомнив рассказы черепа. «С ее зверинцем она бы быстро навела здесь порядок». «Не выйдет. Ее здесь уже нет», — ответил череп. «Или еще нет», — уточнила Лиана. Э, «Ах, да, э, еще нет. Все время забываю, что вы раньше нас появились в Улье», — сказал череп. «Идем?» — кобра вновь приняла облик оборотня. «Куда?» — растерянно спросила Плакса. Тот проход, через который мы попали сюда, закрылся. Перед нами находилась безупречная каменная кладка. Каждый камень был идеально подогнан к соседним. Мы оказались в каменном мешке без окон и дверей. — Я так и знал, что этим все кончится. Кац предупреждал! ждал своей манере начал истерить знахарь. — Кац предлагает сдаться! — прокаркал Паша. — Овощ! «Не думаю, что древние, снабдив нас оружием против неромантов, заперли в своем же подвале». Неуверенно пробормотала кобра, и, как подтверждение ее слов, ото всех пилонов, где лежали древние цацки, ударили лучи в одно место на противоположной стене. Там образовался другой проход, камни разошлись, открывая путь. «На этот раз я первым шагнул в туннель. Вот здесь уже чувствовалось настоящее древнее качество. В таком уж точно не поселится никакой зловредный организм». На стене что-то было написано, и начертана жирная стрелка. «Нхао!» – прочел Архимед. Э, «Или, по-вашему, стальной город. Здесь даже расстояние указано. 8 километров по прямой».